Глава девятая «Уже заходи как-нибудь вечерком», — говорила Привалову Марья Степановна, когда он уходил. «С особенным удовольствием», — отозвался Привалов, припоминая совет Виктора Васильевича относительно преферанса. «Ну, там, как знаешь, с удовольствием или без удовольствия. Скучно покажется со старухами-то сидеть. Невольно у нас веселья-то много. Ничего, поскучай». Но вечера в Бахаревском доме Привалову совсем не показались скучными, а наоборот, он считал часы, когда ему можно было отправиться в Бахаревское гнездо. Всех больше вечерними визитами Привалова была довольно Верочка, хотя на ее долю от этих визитов перепадало очень немного. Этой практической девушке больше всего нравилось то, что в их доме появился, наконец, настоящий мужчина со всеми признаками жениха. Раньше эти вечера были скучны до тошноты, потому что на половине Марьи Степановны собиралось только исключительно женское общество. Да и какое общество! Приплетется старуха размахненно, придет Павла Ивановна со своими бесконечными кружевами, иногда навернется еще какая-нибудь старушка. Вот и все. Попьют чайку, побеседуют и усядутся за карточный стол играть в преферанс. Если кроме Павла Ивановны никого не было, усаживали играть Верочку, которая страшно скучала и потихоньку зевала в руку. Появление Хины среди такого мертвого вечера было целым событием, и Верочка по-детски заглядывала ей прямо в рот, откуда, как сухой горох из прорванного мешка, неудержимо сыпались самые удивительные новости. Даже старицам, начетчицам, странницам и разным божьим старушкам Верочка всегда была рада, потому что вместе с ними наполовину Марьи Степановны врывалась струя свежего воздуха, приносившая с собой самый разнообразный запас всевозможных напастей, болей и печалей, какими изнывал мир за пределами Бахаревского дома. Василий Назарыч половину года проводил на приисках, а другую половину почти все вечера у него были заняты кабинетной работой или визитами разных нужных людей. Про Виктора Васильевича и говорить нечего. С наступлением сумерек он исчезал из дому с замечательной аккуратностью и возвращался только утром. Надежда Васильевна вечером тоже редко показывалась на половине Марьи Степановны, потому что обыкновенно в это время занималась у себя в комнате. Читала в книжку, как говорила про нее Мария Степановна. Таким образом, появление Привалова перевернуло вверх дном вечернюю жизнь на половине Марьи Степановны и оживила ее лихорадочной деятельностью сравнительно с прежним. Павла Ивановна появлялась аккуратно каждый день, когда приходил Привалов, и втроем они усаживались за бесконечный преферанс. По требованию Марии Степановны, Надежда Васильевна обязана была оставлять свое чтение в книжку и тоже принимать участие в преферансе или занимать гостя разговором. — Да о чем же я с ним буду разговаривать? — спрашивала Надежда Васильевна. — Разговаривать на заказ очень трудно. — Ладно, ладно, с другими умеешь разговаривать, а тут и языка не стало. — С какими другими? — Ну, у Лиховских своих поди говоришь тоже, ведь не в молчанку же там играют. — У Лиховских, мама, в преферанс не играют, а говорят, когда хочется и что хочется. — Не мудри, — говорю, — вот к хине не хочешь ехать с визитом. Вы знаете, почему я не еду к ней. Марья Степановна после размолвки Василия Назарыча с Приваловым почти совсем упала духом относительно своих заветных планов. Привалов не казал к ним глаз. Надежда Васильевна ни за что не хотела ехать к Хине. Одним словом, выходило так, что Привалов совсем попался в ловкие руки одной Хины, которая не применит воспользоваться всеми выгодами своего исключительного положения. Вот в этот критический момент Марья Степановна и решилась обойтись совсем без хины и повести дело вполне самостоятельно. Теперь она была наверху блаженства, потому что, очевидно, Привалов с особенным удовольствием проводил у них вечера, и заметно искал случая поговорить с Надеждой Васильевной. Мария Степановна каждый раз замечала, что присутствие дочери оживляло Привалова, и он украдкой часто посматривал на нее. «Устрой, Господи, все на пользу!» – шептала иногда Павла Ивановна, когда оставалась одна с марией Степановной. Мудрено что-то!» – вздыхала Мария Степановна. Не пойму я этого Сережу, нету в нем чего-то, характеру не достает. Собирается, собирается куда-нибудь, а глядишь, попал в другое место. Теперь вот тоже относительно Нади. Как будто она ему нравится и как будто он ее даже боится. Легкое ли место такому мужчине какой-нибудь девчонке бояться? И она тоже мудрит над ним, я уж вижу ее насквозь. Вся в родимого батюшку пошла, слово спросту не молвит. Девичи дело, Марья Степановна, нынче образованные добойкие девицы пошли не как в наше время, но у них уж все по-своему и выходит. Выходит, да не больно. В наше время жених-то приехал в дом, поглядел невесту издальки, а потом тебе и свадьба. А нынче тянут-тянут, ходят-ходят, говорят-говорят по-умному-то, а глядишь, дело и рассохлось, да и время напрасно пропало. После одного очень скучного преферанса, когда Марья Степановна вышла из комнаты, чтобы отдать до сифеи какое-то распоряжение по хозяйству, Надежда Васильевна пытливо и внимательно посмотрела на Привалова и потом спросила, «Неужели вам нравится играть в карты?» «Да». «Не может быть. Вы просто хотите угодить маме и, вероятно, скучаете страшно. Наоборот, я так люблю эту мирную обстановку в вашем доме и ничего не желал бы лучшего». Девушка с недоверием посмотрела на Привалова и ничего не ответила. Но в другой раз, когда они остались вдвоем, она серьезно спросила. «В прошлый раз вы сказали, что вам очень нравится наша мирная обстановка». «Это серьезно было сказано?» «Совершенно серьезно. А вы не чувствуете никаких диссонансов, какими пропитана эта мирная обстановка?» «Я хорошенько не понимаю, что вы хотите этим сказать». Надежда Васильевна на минуту задумалась и, по-видимому, колебалась высказать свою мысль. Но, взглянув Привалову в глаза, она тихо проговорила. Да везде эти диссонансы Сергей Александрович, и вы, кажется, уже испытали на себе их действия. Но у отца это прорывается минутами, а потом он сам раскаивается в своей горячности и только из гордости не хочет открыто сознаться в сделанной несправедливости. Взять хоть эту историю с Костей. Вы знаете, из-за чего они разошлись? Да, кажется, из-за того же, из-за чего произошла и наша размолвка то есть из-за приисков, с той разницей, что вы и Костя совершенно иначе высказались по поводу приисков. Вы не хотите быть золотопромышленником, потому что считаете такую деятельность совершенно непроизводительной. Костя, наоборот, считает золотопромышленность вполне производительным трудом и разошелся с отцом только по вопросу о приисковых рабочих. Он рассказывает ужасные вещи про положение этих рабочих на золотых промыслах и прямо сравнил их с каторгой, когда отец настаивал, чтобы он ехал с ним на прииске. Но ведь положение приисковых рабочих можно улучшить, это зависит уже от самих золотопромышленников. В том-то и дело, что Костя доказывает совершенно противное, то есть, что если обставить приисковых рабочих настоящим образом, Тогда лучшие прииски будут давать предпринимателям одни убытки. Они поспорили горячо, и Костя высказался очень резко относительно происхождения громадных богатств, нажитых золотом. Тут досталось и вашим предкам отчасти, а отец принял все на свой счет и ужасно рассердился на Костю. А по-вашему, Надежда Васильевна, прав Костя или нет? И прав, и нет. Прав в том отношении, что действительно наше, например, богатство создано потом и кровью добровольных каторжников. Это с одной стороны, а с другой Костя, по-моему, не прав. Именно он забывает то, что отец вырос и состарился в известных взглядах, отнестись к которым критически он решительно не в состоянии. Затем, специально для отца, золотопромышленность освящена гуляевскими и приваловскими преданиями. И, наконец, сам он фанатик своего дела, на которое смотрит как на священное действие, а не как на источник личного обогащения. «Вот вам первый диссонанс нашей мирной обстановки», – закончила Надежда Васильевна свою речь с немного грустной улыбкой. Мы живем паразитами, и от нашего богатства пахнет кровью тысяч бедняков. Согласитесь, что одно сознание такой истины в состоянии отравить жизнь. «Вы замечательно смело рассуждаете», — задумчиво проговорил Привалов. «И знаете, я тысячу раз думал тоже, только относительно своего наследства». Вас мучит одна золотопромышленность, а на моей совести, кроме денег, добытых золотопромышленностью, большой тяжестью лежат еще заводы, которые основаны на отнятых у башкир землях и созданы трудом приписных к заводам крестьян. Да, но у вас есть выход. Вы можете выплатить свой долг в той или другой форме. А вот другое дело, когда мы будем рассматривать нашу частную жизнь, наше миросозерцание, наши нравственные понятия, стремления и желания. Вот я именно поэтому и заговорила с вами о диссонансах. Возьмите, например, хоть наше раскольничество. Что осталось от того, за что люди умирали сотнями, выносили пытки, изгнания – И скитались по лесам, как звери. Решительно ничего, кроме мертвой формы и кое-каких обрядов. И этим буквоедством пропитана вся жизнь. Вы посмотрите, как мы относимся к другим. Сколько самой грубой фальши, а самое скверное, то, что мы этой фальшью покупаем себе полное спокойствие совести. Надежда Васильевна очень горячо развела свою основную мысль о диссонансах. И Привалов с удивлением смотрел на нее все время. Лицо ее было залито румянцем. Глаза блестели, слова вырывались неудержимым потоком. — Скажите, пожалуйста, Надежда Васильевна, только одно, — спрашивал Привалов. — Когда и как вы успели передумать столько? «Вы хотите сказать, кто меня научил всему этому?» «О, это очень длинная история. Отчасти виноват Костя. Потом доктор Сараев, у которого я училась, вместе с Зосей Лиховской. Наконец приходилось читать кое-что». Привалов видел, что девушке что-то хотелось ему досказать, но она удержалась. Несколько таких разговоров быстро сблизили Привалова и Надежду Васильевну. Между ними выросла та невидимая связь, которая не высказывалась словами, а только чувствовалась. Привалов увидел девушку совершенно в новом для него свете. Она тяготилась богатой обстановкой, в которой приходилось жить всякой фальшивой нотой, которых так много звучало в жизни Бахаревского дома, наконец, своей бездеятельной, бесполезной и бесцельной ролью богатой невесты. Часто они с радостью открывали, что думали об одних и тех же вопросах, мучились теми же сомнениями и нередко приходили к одним и тем же результатам. Для Привалова не оставалось никакого сомнения, что Надежда Васильевна живет в отцовском доме только внешним образом, а ее душа принадлежит другому миру и другим людям. Иногда девушка выражалась слишком резко о самых близких людях, и Привалов не мог не чувствовать, что она находится под чьим-то исключительным, очень сильным влиянием и многого не досказывает. В свою очередь Привалов очень подробно рассказывал о своих планах на будущее. На шатровские заводы он смотрел, как на свой исторический долг, который обязан выплатить сорокатысячному заводскому населению и башкирам. В какой форме он это сделает – пока для него еще не ясно и придется действовать сообразно указанием опыта. Только в этих видах он и хлопочет о своем наследстве, от которого даже не вправе отказаться. Но прежде чем можно будет приступить к выполнению этих планов, Необходимо очистить заводы от государственного долга, что займет, может быть, период времени лет в десять. Относительно опеки и государственного долга Костя будет с вами совершенно согласен, говорила Надежда Васильевна. Но относительно ваших планов погашения исторического долга вы встретите в нем мало сочувствия. Почему вы так думаете? Да, по всему. У вас просто сердце не лежит к заводскому делу, а Костя в этом отношении фанатик. Он решительно и знать ничего не хочет, кроме заводского дела. Привалов подробно объяснил, что промышленность в Европе и у нас пользуется совсем незаслуженным покровительством государства и даже науки и всем своим гнетом ложится на основной источник народного благосостояния – на земледелие. Это истина особенно справедлива для России, которая надолго еще останется земледельческой страной по преимуществу. С этой точки зрения русские горные заводы, выстроенные на даровой земле крепостным трудом, в настоящее время являются просто язвой в экономической жизни государства. Потому что могут существовать только благодаря высоким тарифам, гарантиям, субсидиям и всяким другим льготам, которые приносят громадный вред народу и обогащают одних заводчиков. «Теперь я понимаю», — говорила Надежда Васильевна. Мне кажется, что папа просто не понял вас тогда и согласится с вами, когда хладнокровно обсудит все дело. Нет, я на это не надеюсь, Надежда Васильевна. Почему так? Да так, существует что-то вроде фатализма. Люди, близкие друг другу по духу, по складу ума, по стремлениям и даже по содержанию основных идей, расходятся иногда на всю жизнь из-за каких-либо глупейших пустяков, пустой фразы, даже из-за одного непонятного слова. Значит, вы не верите в возможность разумно устранять такие пустяки, которые стоит только выяснить. Как вам сказать, и верю и не верю. Пустяки в нашей жизни играют слишком большую роль, и против них иногда мы решительно бессильны. Они опутывают нас по рукам и ногам, приносят массу самых тяжелых огорчений и служат неиссякаемым источником других пустяков и мелочей. Вы сравните, самый страшный враг – Тот, который подавляет вас не единичной силой, а количеством. В тайге охотник бьет медведей десятками и часто делается жертвой комаров. Я не отстаиваю мои мысли, я только высказываю мое личное мнение. Девушка задумалась. Она сама много раз думала о том, что сейчас высказал Привалов. И в ее молодой душе проснулся какой-то смутный страх перед необъятностью житейских пустяков. «Действительно, эти мелочи просто заедают нас», — согласилась она. «Но ведь есть же средства против них». «И есть, и нет», — глядя по человеку. У Бахаревых привалов познакомился с доктором Сараевым который по вечерам иногда заезжал навестить Василия Назарыча. Это был плотный господин лет под пятьдесят, широкий в плечах, с короткой шеей и сильной проседью в гладко зачесанных темных волосах и такой же бородке. Для своих лет доктор сохранился очень хорошо, и только лицо было совершенно матовое, как у всех очень нервных людей. Маленькие черные глаза смотрели из-под густых бровей пытливо и задумчиво. Ходил доктор торопливой, неслышной походкой, жал крепко руку, когда здоровался, и улыбался одинаково всем стереотипной докторской улыбкой, которую никто не разберет. «Мой учитель и друг», — рекомендовала Надежда Васильевна доктора Привалову. — Борис Григорьевич помнит вас, когда вы были еще гимназистом. — Я тоже не забыл вас, Борис Григорьевич, — отвечал Привалов. — И сейчас бы узнал, если бы встретил вас. — А я так не скажу этого, — заговорил доктор мягким грудным голосом, пытливо рассматривая Привалова. — И не мудрено. Вы из мальчика превратились во взрослого, а я только посидел. «Кажется, давно ли все это было, когда вы с Константином Васильевичем были детьми, а Надежда Васильевна – крошечной девочкой? Между тем пробежало целых пятнадцать лет, и нам, старикам, остается только уступить свое место молодому поколению». «Вы, доктор, сегодня, кажется, не в духе?» – с улыбкой спрашивала Надежда Васильевна. «Нет, я только констатирую факт. Это одна из тех старых историй, которые останутся вечно новыми». Привалов с особенным вниманием слушал доктора. Он хотел видеть в нем того учителя, под влиянием которого развелась Надежда Васильевна. Но, к своему сожалению, он не нашел того, чего искал. «Как вы нашли доктора?» спрашивала Надежда Васильевна, когда доктор уехал. «Он произвел на вас неприятное впечатление своей вежливостью и улыбками. Уж это его неисправимый недостаток, а во всем остальном это замечательный, единственный человек. Вы полюбите его всей душой, когда узнаете поближе. Я не хочу захваливать его вперед, чтобы не испортить вашего впечатления».